Урсула Легуин. Уходящие из Амелоса. Вариации на тему из сочинений Уильяма Джемса. Предисловие от автора. Центральная идея публикуемого ниже психомифа «Тема козла отпущения» отсылает нас прямиком к братьям Карамазовым Достоевского. И несколько человек уже спрашивали меня с легким подозрением, как бы ожидая подвоха, почему я одалживаюсь именно у Уильяма Джемса. Ответ весьма банален. С тех самых пор, как мне минуло 25 лет, я была совершенно не в силах перечитывать любимого некогда классика и попросту запамятовала о бесспорном его приоритете. Лишь наткнувшись на подобный же пассаж в "Нравственном философии и нравственной жизни" Джемса, я пережила подлинный шок узнавания. Вот как он звучит. Если допустить гипотетически, что нам предложено существовать в мире утопий, досточтимых Фурье, Беллами и Морриса, где благополучие и счастье миллионов зиждутся единственно на том простейшем условии, что некая пропащая душа где-то на самом краю мироздания должна влочить одинокое существование в ужасных мучениях, о которых, невзирая на их удаленность и уникальность, тут же становится известно каждому, то, хотя от предоставленной нам утопии мы и не в силах отказаться, каким же звериным оскалом оборачивается к нам все наше блаженство, наше осознанное принятие подобной сделки с собственной совестью? вряд ли вообще возможно лучше сформулировать дилемму американского самосознания. Достоевский был величайшим из художников и к тому же проповедником самых радикальных взглядов, но его преждевременный социальный порыв обернулся против него же самого, ввергнув в пучину радикального насилия. Тогда как типичный американский джентльмен Джеймс, кажущийся сегодня столь мягким, столь наивно интеллигентным, Взгляните, как часто употребляет он уничижительное местоимение «мы», «нас», «наше», как бы скромно предполагая несомненное равенство с собой любого из своих читателей. «Был», «есть» и навсегда останется носителем истинно философского радикализма». Сразу же вслед за пассажем о пропащей душе Джеймс продолжает «Все высочайшие...» все самые пронзительные идеалы насквозь революционны. Они редко преподносятся нам в одеждах из прошлого, куда как чаще под видом якобы убедительных воспоминаний о вероятном будущем, из которых обществу предстоит извлечь лишь очередной урок повиновения. Связь двух приведенных сентенций с публикуемым здесь рассказом, с фантастикой вообще, со всеми размышлениями о будущем Самое, что ни на есть, непосредственное. Идеалы, как воспоминания о будущем. До чего же деликатное и в то же время весьма отрезвляющее замечание. Естественно, я отнюдь не сидела перед открытым томиком Джемса, когда у меня родилось намерение изложить историю об этой самой пропащей душе. Прямые замыкания в жизни сочинителя – крайняя редкость. Я уселась писать, потому что сама пережила тогда нечто подобное, не имея в голове ничего, кроме одного лишь слова «омелос», которое позаимствовало с обычного дорожного указателя "Салим, Орегон». справа налево. А вам не доводилось разве читать таким образом дорожные указатели? Поц, он жороца и тед Оксицнарф нас Если прочитать все эти слова наоборот, то получим надписи на дорожных указателях. Стоп! Осторожно, дети! Сан-Франциско! Салим ⁇ это шалом, это салям, это мир! Мелас, омелас, омелас! С французского ⁇ увы, человек! ⁇ Откуда вы черпаете свои сюжеты, миссис Легуин? Из полузабытого Достоевского, да еще из прочитанных задом наперед дорожных указателей, разумеется. Откуда же еще? С гулкой перекличкой колоколов, взметнувший ласточек в Поднебесье, в город Амелос, высящий светлые башни свои у самого моря, приходит праздник лета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 Звонкие их голоса взмывают над ликующей толпой, пересекаясь с молниеносными росчерками обезумевших ласточек. Все процессии движутся к северной окраине, где на большом заливном лугу, именуемым зеленым долом, танконогие юноши и девушки, облаченные лишь в просвеченный солнцем воздух с запятнанными грязью лодыжками, уже разогревают норовистых коней перед скачками. На скакунах, кроме простейшего здечки без удил, Никакой лишней сбруи. Зато пышные гривы изукрашены блестящими лентами всех цветов радуги. Жеребцы раздувают ноздри, фыркают, ибо, хваляясь, друг перед другом встают на дыбы. Они возбуждены, ведь лошадь – единственное домашнее животное, принимающее человеческие празднества за свои собственные. С севера и с запада город вместе с уютной бухтой охватывает гигантской подковой горная гряда.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 Неблагородные благородные дикари, не кроткие обитатели утопий. Они ничуть не примитивнее нас. Увы, все мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам. Привычке считать любое проявление счастья признаком безнадежного кретинизма. Мол, лишь в страдании истинная мудрость, лишь зло и боль интересны.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 И пусть те, и это немаловажно, кто появится на свет как плод этих божественных ритуалов, станут предметом всеобщего обожания и поклонения. Одно я знаю точно – чувство вины жителям Амелоса неведомо. Чего же еще нам не достают? Сперва казалось, что наркотикам вроде бы не место в Амелосе, но это во мне говорит завзятый пурист. Пусть для тех, кому это требуется –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 Но в расчете на более изысканный вкус для гурманов я предлагаю завести во милость также и обычай варить светлое пиво. В чем же еще нуждается этот счастливый город, чего еще ему не хватает? Ощущение победы, разумеется, торжества, мужества. Но уж если мы сумели обойтись без духовенства, попробуем обойтись и без солдат.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 Через приобщение к благости летней природы вот что переполняет сердца обитателей Амелоса. И Виктория, которую они празднуют, суть торжество самой жизни. Не думаю, что многим из них всерьез надобен Друис. Почти все процессии тем временем уже достигли зеленого дола. Из-под алых и голубых навесов пекарей струятся умопомрачительные ароматы.